И я-то, дура, дурепетая, смотрела, потворствовала. А ведь чуяло мое сердце беду. Чуяло оно недоброе с того самого дня, когда ты чуть не силую к нам в хату ворвался. Что? Скажешь, это не ты ее подбил в церковь потащиться? Вдруг, соскривленным от ненависти лицом, накинулась на меня старуха. «Не ты, Борчук проклятый!»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 Бьется об стекло муха. «Бабушка!» — раздался вдруг слабый, чуть слышный голос Олеси. «Бабушка, кто у нас?» Мануэлиха поспешно заковаляла к кровати и тотчас же опять завыла. «Ох, внученька моя родная! Ох, горько мне старой! Точно мне!» «Ах, бабушка, да перестань ты!»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 «А теперь? Я разве больна? Это просто у меня от испуга так сделалось. Это пройдет к вечеру. А нет, так бабушка мне ландышевые настойки даст или малины в чайнике заварит. Зачем же тут доктор? Ты, мой доктор, самый лучший. Вот ты пришел, а мне сразу легче сделалось. Ах, одно мне только нехорошо. Хочу поглядеть на тебя хоть одним глазком, да боюсь».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 Я беззвучно и горько зарыдал, сотрясаясь всем телом. «Ты плачешь? Ты плачешь?» В голосе ее зазвучали удивление, нежность и сострадание. «Милый мой, да перестань же, перестань! Не мучь себя, голубчик! Ведь не так хорошо возле тебя! Не будем же плакать, пока мы вместе! Давай хоть последние дни проведем весело, чтобы нам не так тяжело было расставаться!»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 как с зонтиком ладонью, и значительно покачала головой. Быть сегодня над перебродом грозе, сказала она убедительным тоном, а чего доброго даже из градом.